Эпилог. В полицейском участке их продержали до рассвета. Пока записывали показания, оперативная группа вместе с Марком, Викой и Лерой выехала в лабораторию и освободила пленников. Увиденного там хватило, чтобы с Соня, Лиса и Муромца сняли все обвинения. «Даже не верится, что мы свободны», — заметил Лис, когда все трое вышли на крыльцо. «Не сговариваясь, Недавние беглецы ускорили шаг, миновали ограду, в душе ожидая, что вслед раздастся вой сирены и их вернут. Но никто им не препятствовал. Полицейские были заняты тем, что писали отчеты о подпольной лаборатории. Снаружи дожидались Марк, Вика и Лера. Сёстры крепко обнялись, теперь уже не как подозреваемые под надзором полицейских, а как самые близкие люди, встретившиеся после затянувшейся разлуки, и долго не могли отпустить друг друга. Соня отметила, что Лера переоделась из больничной пижамы в спортивный костюм олимпийской сборной. Похоже, Вика дала ей свою одежду, когда они возвращались в лабораторию. Лера была выше ростом, штаны ей были коротковаты, но все лучше, чем белая пижама подопытной. «Ну что?» — поторопила сестра. «Поехали домой? Обрадуем бабушку?» Соня замешкалась. Все эти дни бег что ей больше всего на свете хотелось очутиться дома, обнять и успокоить бабулю. Но сейчас все ее мысли занимал другой человек, чья жизнь не висела на волоске. — Ты поезжай, Лера. Мне нужно к Яру. Она обернулась к лесу и муромцу, застывшим позади, и те шагнули к ней, готовые ехать. — Нетушки, я тебя одну не отпущу, — заявила сестра. — Поедем вместе. — Можно и мне с вами? — заискивающе попросила Вика, глядя только на муромца. Под глазом богатыря темнел синяк, оставленный ее же сильным кулачком. Муромец ничего не ответил и отвернулся, давай понять, что не простил предательство. Марк молча шагнул к ним. «А ты куда?» Лис неприязненно покосился на него. «Я не прошу разрешения», — огрызнулся Марк в своей привычной манере. «Он мой брат». «Да неужели?» — скинулся Лис. «Такой брат, как ты, хуже врага. Лис!» — вмешалась Соня. Как бы она ни относилась к Марку, он имел право навестить брата. «Ладно, ладно», — проворчала Лис, уступая. «И как мы туда доберемся?» Все уставились на Марко, но тот развел руками. «Я без колес. Мою тачку опечатали вместе со всем имуществом лаборатории». Из ворота отделения выехал уже знакомый полицейский фургон. Из-за руля им приветливо махнул Тарасов. Несколькими часами раньше он отвез спящую дочку домой, а затем примчался в отделение. записывал показания и настоял, чтобы ребят отпустили, когда кто-то из его коллег выступил против. подвести ребята!» Без колебаний все запрыгнули внутрь. Последней шмыгнула Вика, словно боясь, что ее остановят. Но Муромец только равнодушно отвернулся к окну, и Соня с Лисом тоже сделали вид, что ее не замечают. Лимонная луна на небе стремительно бледнела, уступая права рассвету. С первыми лучами солнца фургон притормозил у ограды больницы. Тарасов по своим каналам выяснил, что скорая привезла Яра сюда. Поблагодарив отзывчивого полицейского, лунатики поспешили к проходной. Ворота оказались заперты на ночь, но их это не остановило. — Ты меня удивляешь, Соня! — пораженно пробормотала Лера, когда сестра первой перемахнула через забор и протянула ей руку. — Что с тобой стало, пока меня не было? — Выросла, — коротко ответила Соня. Ей предстояло еще многое рассказать старшей сестре о своей жизни с лунатиками, но сейчас все ее мысли занимал Яр. Пока другие лунатики перебирались через забор, Соня оглядела пустой двор и спящие окна больницы. Где искать Яра? Сейчас бы им самим пригодился его дар гипноза, чтобы выяснить нужную информацию и попасть внутрь. Сходило солнце. Первые лучи осветили больничный двор, когда Соня вспомнился страшный прогноз врача — сомневаясь, что он доживет до утра. Она представила Яра. Слабым, беззащитным, опутанным трубками в палате реанимации, с попискивающим у кровати прибором, следящим за пульсом. — Где он, как думаете? — тихонько спросил Лис, подходя вместе со всеми. Лучи брызнули по немытым стеклам, взгляд Сони заметался по окнам и остановился на палате на втором этаже. Обострившимся до предела чутьем, она поняла, что там находится реанимация, Но Яра там не было. «Что-то не так!» — сдавленно вскрикнула Соня в отчаянии, глядя на небо. Солнце вставало над городом, выжигая слезы из глаз, лишая надежды. Соня предпочла бы, чтобы ночь никогда не заканчивалась, только бы я остался жив. Она со всех ног бросилась к крыльцу отделения и заколотила в дверь. «Да и я!» Муромец оттеснил ее и замолотил широким кулаком по двери, та же заходила ходуном. Им долго не открывали, а затем на пороге показался усталый и сонный врач с бородкой, один из тех, что забирал Яра. «Где он?» — вскрикнула Соня, чувствуя, как бешено колотится в груди сердце. «Кто?» — недовольно нахмурился врач. «Яр! Ярослав Полозов!» — подсказал позади Марк. «А, это вы!» Врач узнал Соню и остальных ребят, но вместо того, чтобы посторониться и пропустить их в палату к Яру, вышел наружу и прикрыл дверь. «Не шумите, все отделение перебудете». «Где Яр?» Соня вцепилась в халат врача, готовая услышать самое страшное. «Что с ним?» — выпалила Вика, переживавшая за Яра не меньше. «Все хорошо с вашим другом», — успокаивающе проговорил медик. «Настолько хорошо, насколько может быть при падении с такой высоты». Я, конечно, слышал про удивительные случаи спасения, но видеть самому не приходилось. Раньше. — Значит, Яр выжил? — с надеждой выдохнула Соня. — Вы же говорили, что у него сломана спина, повреждены легкие. — Пусть даже Яр никогда не сможет ходить, — мысленно взмолилась она, — только бы остался в живых. и ошибся. Когда мы довезли его в больницу, он уже самостоятельно дышал и пытался встать. Беспрецедентный случай. Врач пораженно покачал бородкой. «Могу я его увидеть?» — взмолилась Соня. Мужчина замялся и снял очки. «Вообще-то не можете». «Почему? Его здесь нет». «Как нет?» — поразилась Соня. «Похоже, у вашего приятеля очень влиятельные родители, и его увезли в другую клинику». «Что вы несете?» — вмешался Марк. «У нас только отец, и тот погиб сегодня ночью». В близоруких глазах врача мелькнула растерянность. «Вы уверены?» «Они показали все необходимые документы». «Какие документы?» Соня резко шагнула к нему. «Куда его увезли?» «Вообще-то я не обязан перед вами отчитываться», — скинулся врач. «Вы ему кто, родственница?» Муромец выступил вперед, с мрачным видом стиснув кулаки, и мужчина попятился к двери. «Я сейчас охрану позову». «Подождите». Марк в один миг оказался рядом с ним и удержал за локоть. «Я его брат, у меня больше никого не осталось». «Хорошо», — смягчился врач. «Я сейчас посмотрю». Он скрылся за дверью, а лунатики встревоженно переглянулись. «Кто мог его забрать?» — выдохнула Соня. «Я вообще ничего не понимаю», — нахмурился лис. Ожидание затянулось, и Соня уже решила, что врач о них просто забыл, когда дверь снова открылась. «Документы...» «Куда-то пропали?» Мужчина растерянно развел руками. «Я ничего не нашел». «Вы понимаете, что у вас пациента похитили?» Соня схватила его за грудки, и Лису пришлось оттащить ее. «Идем, Соня. Мы найдем его». «Обязательно найдем». Секретная лаборатория. Двое мужчин стояли у стеклянной стены, за которой пристегнутый к кровати ремнями беспокойно метался пациент. «Как он?» Один из них в дорогом костюме поправил золотую запонку в виде головы льва. Запонка хищно сверкнула, и его молодому собеседнику в белом халате на миг показалось, что в крошечных глазах льва мелькнули красные искры. Показалось. При всей безупречности манер этот человек всегда наводил на него леденящий ужас. — Лучше, чем можно было ожидать после падения с крыши небоскреба, — доложил ученый. Он поразительно быстро восстанавливается. Уже пытался встать. «Пришлось дать ему снотворного. Наблюдайте за ним. Выясните, в чем причина его невероятной регенерации. Если потребуется, разберите его на молекулы. Вы же понимаете, как это важно для...» «Конечно, я понимаю». Торопливо кивнул ученый и замялся. «А его друзья?» Его не покидала тревога из-за того, что ему пришлось фактически похитить пациента, прикрываясь поддельными документами. «Они будут искать его?» «Конечно, будут». «И мы их встретим». Собеседник хищно улыбнулся. «Если они в самом деле обладают сверхспособностями, описанными Полозовым, мы продолжим его эксперименты на самом высоком уровне». Он шагнул к двери, и ученый перевел дух. Находясь рядом с визитером, он и сам ощущал себя как пленник. «И вот еще». Обернулся на пороге тот. «Подготовьте палаты. Скоро у вас будет много подопытных». Выйдя в коридор, мужчина в костюме прошел самый конец и остановился у двери последней палаты. Прежде чем войти, он помедлил и, дрогнувшей рукой, поправил запонку в виде головы льва. Дверь была не заперта, ведь та, что лежала на кровати, не могла никуда сбежать, даже если бы сильно захотела. «Здравствуй, милая!» — он шагнул к пациентке. «Как ты сегодня? У меня есть хорошие новости!» Тонкая бескровная рука больной даже не шелохнулась, когда он крепко стиснул ее. Золотые и коротко остриженные волосы разметались по подушке, делая ее похожие на спящего ангела. В отчаянии он рухнул на колени. «Он отдаст все, что имеет, и пожертвует сотнями жизней, только бы жила она одна, его золотая девочка».